Дома Надежду встретила возмущенный кот. Гневным мяуканьем он дал ей понять, что думает о безответственных хозяйках, которые оставляют своих питомцев без присмотра и даже без обязательного трехразового питания. И что он непременно проинформирует Сан Саныча о таком возмутительном поведении. «Да делай, что хочешь», — отмахнулась от кота Надежда. «Будет твое слово против моего». Анна насыпала в миску сухого корма, налила свежей воды и, посчитав, что на этом её обязанности выполнены, отправилась в свою комнату. Там включила компьютер и ввела в поисковую строку надпись, которую увидела на таинственном чёрном автомобиле: "Вечный покой по умеренной цене". Умная машина тут же сообщила, что фраза является рекламным слоганом бюро ритуальных услуг. Проще говоря, похоронного бюро под названием "Тенистый уголок". Странное название, вслух проговорила Надежда. Впрочем, в нём есть что-то успокаивающее. От двери ей ответил громким мяуканьем Бейсик. Видимо, пришёл мириться. А мы и не ссорились, отмахнулась от него Надежда. Она зашла на сайт "Тенистого уголка", узнала адрес и телефон этого бюро. Контора располагалась рядом с одним из старых городских кладбищ. Надежда решила наведаться туда, не откладывая визит в долгий ящик. А кто ходит в похоронное бюро? Разумеется, безутешные родственники, только что потерявшие кого-то из близких, а обычному человеку там делать нечего. Надежда решила, что родственницей представиться проще всего. Но для этой цели требовалась соответствующая экипировка: чёрный костюм или платье. Надежда Николаевна чертный цвет не любила, полагая, что в черное одеться она всегда успеет. И чем позже, тем лучше. Она никому не рассказывала, что верит в приметы, но все же был у нее в жизни такой эпизод. Давно, еще в молодости, тетка перешила ей свой черный костюм. Случилось это, когда у людей не было денег, а в магазинах не было одежды и многого другого. Поэтому каждой обновке очень радовались. И Надя тогда обрадовалась, но не успела надеть костюм ни на одно мероприятие, поскольку пришлось идти в нём на похороны. Да не один раз. Сначала бабушка умерла, затем соседка по лестничной площадке, потом бывший одноклассник разбился на машине. После третьего раза Надежда выбросила костюм на помойку, и похороны сразу прекратились. И как тут не верить в народные приметы? Так что сейчас, проведя ревизию своего гардероба, Надежда нашла только чёрный шарфик. Один бог знает, как он там оказался. Можно было бы надеть синий костюм, но это всё же не совсем то. Для успешного вхождения в образ требовалось чёрное. Как всегда в таких случаях следовало обратиться к соседке Антонине Васильевне, которая знала всех и вся, потому что в хорошую погоду целыми днями толкалась во дворе у подъезда. а в плохую сидела на балконе, выглядывая из-за перил и замечая все, что нужно. И что не нужно тоже, поэтому получила в доме меткую кличку «Недреманное око». Тем не менее, такое поведение отдавало свои плоды. Антонина Васильевна предотвратила несколько краж и одно ограбление, за что полицейские из их отделения даже дали ей грамоту, а участковый слушался ее беспрекословно. Некоторые жильцы, правда, были недовольны, поскольку Антонина всегда знала, какая блондинка приходила к доценту лесотехнической академии в то время, когда жена его была в командировке или что за курьер ходит к Васильчиковой из 32-й квартиры и остается там часа на два. Таких, надо сказать, было немного, и претензии свои они, понятное дело, держали при себе. У Надежды с Антониной Васильевной были хорошие отношения. Соседка кое-что знала про её редкое хобби, и даже вместе они расследовали одно сложное дело. Так что надежда спустилась к соседке и застала ту входящей в лифт. Надя, ты ко мне? А я вот погулять собралась, вроде бы дождь кончился. Чего нужно? Антонина Васильевна никогда не болтала попусту. Платье чёрное или костюмчик? Умер кто-то? встревожилась Антонина. Да нет, так, для представительства нужно подругу в похоронное бюро проводить, она одна боится. Да? Антонина выразительно подняла бровь. Ну, не хочешь говорить и не надо, а только нужно к Полине Викторовне идти, у неё всё есть. Марина Викторовна была известна в их дворе как жуткая шмотница, обожавшая всевозможную одежду. Раньше, когда была возможность, она покупала её в обычных магазинах. С возрастом и с выходом на пенсию перешла на секонд-хенд. Надо отдать ей должное. Одежда не валялась в квартире в тюках и чемоданах, пахнущая многолетней пылью и проеденная молью. Каждую вещь Полина тщательно отстирывала и отглаживала, иногда надевала пару раз, после чего вешала в шкаф и проверяла раз в неделю, тратя на это всё свободное время. А что ещё делать на пенсии? Не детей, ни внуков у неё не было. Надежда с Полиной только здоровалась и сама не решилась бы обратиться с такой необычной просьбой. Антонина же была настроена по-боевому. Полина Викторовна была дома. Дамы увидели её на балконе второго этажа, где она проветривала слегка потёртый норковый полушубок. Вот, Полиночка. Жизнерадостным голосом начала Антонина Васильевна: "Соседка моя Надя, женщина аккуратная, ответственная, я за неё ручаюсь. Нужно ей во всё чёрное одеться". "Для похорон или просто так?" с сознанием дела уточнила Полина. "А если хоронить-то близкого человека или просто впечатление на других произвести?" "Да как вам сказать?" замялась Надежда. "Пожалуй, последнее вернее будет". "Так. Протянула Полина, распахивая трёхстворчатый шкаф. Так, да, вот это. И она сняла с вешалки чёрное, довольно длинное бесформенное платье, почти мешок. "Да оно на меня", усмехнулась Антонина Васильевна, будто чадама весьма карпулентной. "Чтобы ты понимала", отмахнулась Полина. "Стиль оверсайз, самое то нынче, и материал дорогой". Надежда примерила платье и показалась себе в зеркале в изреченном чучелом. Но, ну, возможно, это то, что надо. Чего-то не хватает. Полина Викторовна скрылась в дебрях шкафа и с торжествующим криком вытащила оттуда шляпку. Шляпка была чёрная, маленькая, круглая с густой вуалью и оказалась недостающим звеном. Платье сразу перестало казаться мешком. Надежда рассыпалась в благодарностях и поскорее ушла. Дома надела платье, шляпку пока спрятала в пакет и отправилась в путь. Нужно было ещё придумать повод для визита, но Надежда решила положиться на экспромт. Обычно в голову что-нибудь приходило уже по дороге. Похоронное бюро располагалось в одноэтажном каменном здании рядом с кладбищенскими воротами. Вокруг него росло несколько развесистых тополей, так что летом здесь и правда было тенисто, но сейчас листва облетела. Остановившись перед входом, Надежда огляделась по сторонам, достала из пакета шляпку, приподняла пока вуаль и, придав лицу скорбное выражение, вошла внутрь. Напротив входа за длинным тёмным столом сидела девушка в строгом чёрном костюме, с мрачным траурным макияжем и выражением дежурного сочувствия на лице. Позади неё висел плакат, на котором была нарисована не то беседка, не то павильон с двумя кипарисами по бокам и надписью внизу красивой вязью: "Тенистый уголок". Вокруг девушки были расставлены и развешаны многочисленные венки из искусственных и натуральных цветов. Чуть в стороне были выставлены гробы, от простых сосновых до роскошных палисандровых с богатой резьбой и инкрустацией. При виде посетительницы девушка привстала и проговорила скорбным голосом: "Выражаю вам наше глубочайшее соболезнование". "В связи с чем?" проговорила Надежда и поперхнулась, сообразив, что сморозила глупость. "Ах, да, конечно, спасибо вам за сочувствие. На меня столько всего навалилось, что я уже плохо соображаю". "Конечно, смерть близкого человека это не только большое потрясение, но и огромная забота". Но для того и существуют такие организации, как наша, чтобы облегчить эту заботу, разделить её с вами. Кого вы потеряли? Надежда на мгновение задумалась. Кого назвать? Тётю? Но тётя, сестра матери, жива и здорова. Надежда к ней очень хорошо относится и говорит, что она умерла плохая примета. Да и о любом другом живом человеке нельзя Кроме всего прочего, если этот человек случайно узнает, что его заживо хоронят, он смертельно, именно смертельно обидится. Однако Надежда быстро сообразила, кого она может назвать вполне так сказать, безболезненно. Я потеряла любимую свекровь, произнесла она умеренно скорбным голосом. Мать Сансаныч скончалась довольно давно, и ей уже ничем не навредишь, и она ни на что не обидится. Правда, если об этом узнает Сансана, чон сам может добиться, но он и не должен узнать. Надежда привыкла скрывать от мужа сомнительную и опасную информацию. Любимую свекровь переспросила похоронная девушка, и на лице у неё появилось странно задумчивое выражение. Тогда вы можете выбрать не самый дорогой вариант, хотя, может быть, её смерть для вас это м не совсем неприятность, а даже наоборот. Во всяком случае, для мужа это, ну, вы меня понимаете. Он был очень привязан к матери. «Да, я вас хорошо понимаю. Итак, с чего бы вы хотели начать? Скажем, у вас есть одежда, с которой вы хотели бы увидеть в последний раз вашу дорогую усопшую? При прощании женщины одежда очень важный вопрос». «Несомненно». В доказательство своих слов Надежда повела руками, чтобы девушка могла рассмотреть ее платье. Да, она была очень требовательна и оставила подробные указания во что её одеть. Хорошо, значит, этот вопрос отпадает. Девушка сделала пометку в компьютере. Тогда самый серьёзный вопрос выбор гроба. Вы можете осмотреть имеющиеся у нас образцы. Она показала Надежде на длинные ряды, выстроившиеся в глубине зала. Надежда с задумчивым видом прошла мимо этого изобилия. Здесь были скромные варианты из сосновых досок, обитых голубой или красной тканью. Гробы получше из дорогих сортов дерева с латунными ручками, еще более дорогие — из красного дерева и резного палисандра, с бронзовыми накладками и ручками. И по совсем уж баснословной цене — с инкрустрацией и по золотой. «Вы знаете, это все не то», — проговорила Надежда после экскурсии. Моя свекровь была женщиной интеллигентной, с утончённым вкусом, поэтому ей нужен необычный гроб, высокохудожественный. Вот как. Девушка задумчиво кивнула. А, понимаю. Пойдёмте, покажу вам наш так называемый запасник. Там у нас эксклюзивные образцы, предназначенные именно для клиентов с особыми запросами, как ваша свекровь. Это то, что нужно. Обрадовалась Надежда, рассчитывая таким образом проникнуть в служебные помещения похоронного бюро и что-нибудь там разнюхать. Девушка провела её в большое помещение по соседству, где было выставлено огромное количество гробов. В этом зале они были и правда необычные, отделанные вставками из уральских самоцветов, выполненные в стиле хай-тек из нержавеющей стали с хромированными и никелированными деталями. Один гроб формы напоминал гоночный автомобиль, другой космический корабль. Но, пожалуй, самым необычным показался совершенно прозрачный экземпляр из хрусталя, рядом с которым была прикреплена табличка с названием "Спящая красавица". Вы тут пока посмотрите сами, скажете, что вам понравится, а я должна вернуться на рабочее место. Там, кажется, пришли следующие клиенты. Именно на это Надежда и рассчитывала остаться одной без присмотра. Девушка ушла. Надежда огляделась и в это время услышала приближающиеся шаги и голоса. И один из голосов был ей хорошо знаком красивый бархатный баритон психоаналитика Ильи Семёновича. Вот только этого ей не хватало. У психоаналитика прекрасная память на лица. Если увидит её здесь, непременно вспомнит, что она приходила к нему на сеанс. сложит 2 и 2 и сделает выводы, и никакая шляпка не поможет. Надежда заметалась по складу. На первый взгляд, спрятаться было негде, если только шаги были всё ближе и ближе. И тут она увидела открытый гроб, возле которого стояла крышка. Залезла внутрь, схватила крышку и с трудом втащила её сверху на своё временное убежище. Голоса раздавались совсем близко. Ну вот, здесь нам никто не помешает, проговорил один сухой и как будто каркающий. Что вам удалось сделать? Как вы и просили, ответил второй, а именно психоаналитик. Я внушил ему, что его так называемая жена выглядела именно как та женщина, которую вы используете в своей комбинации. Сегодня он увидел её на улице, впал в панику и бросился ко мне. Я воспользовался его состоянием и закрепил внушение, убедив, что он видел именно ту женщину, которую считает теперь своей женой. Вы внушили ему особую роль пальцев этой женщины, как я вам говорил. Да, я подробно описал её руки, пальцы, внушил, что он особенно любил целовать эти пальцы, постарался закрепить этот образ. И кольцо, вы упомянули про кольцо. А как же? То, что вы описали Кольцо с крупным золотистым топазом. Так что, мы можем начинать операцию? Я считаю, что нужно ещё немного подождать. Хотелось бы провести как минимум один сеанс, чтобы окончательно закрепить выработанные у него паттерны. Не грузите меня научными терминами, прокаркал собеседник психоаналитика. Сейчас ещё рано, и ещё немного времени не помешает. Надежда внимательно слушала разговор. Но вдруг почувствовала, что ей стало тяжело дышать. Наверное, крышка гроба была так плотно пригнана, что почти не пропускала воздух. Надежда упёрлась в крышку и попыталась сдвинуть её. Крышка не поддавалась. Дышать было всё труднее. Усилия, которые Надежда прикладывала, чтобы сдвинуть крышку, израсходовывали остатки воздуха. Тем временем разговор за поделами гроба продолжался. Не тяните Картон собеседник психоаналитика. Нам нужно провернуть всё как можно быстрее. Вы знаете, что время не ждёт, каждый день на счету. Послышались удаляющиеся шаги, и в зале наступила тишина. Хотелось бы сказать мёртвая тишина, учитывая, где разворачивались события. Надежда чувствовала, что задыхается. У неё начала кружиться голова и потемнело бы в глазах, если бы в гробу и без того не было так темно, как как в гробу. Сделала ещё одну попытку сбросить крышку, но сил не хватило, и тогда она принялась колотить в крышку. Послышались торопливо приближающиеся шаги, и хриплый голос, голос человека, недавно разговаривавшего с психоаналитиком прокаркал: "Кто здесь? Что происходит? Откройте, выпустите меня, помогите!" Из последних сил крикнула Надежда. Крышка со скрипом сдвинулась, затем её сняли. Надежда жадно вдохнула воздух. Душноватый, пропахший формалином и искусственными цветами воздух похоронного бюро показался ей свежим и благоуханным, как морской бриз или бодрящий воздух соснового леса. Неверными руками на шарев под собой шляпку, кое-как надела её, опустив вуаль, рассудив, что совершенно не нужно, чтобы эти люди видели её лицо, а вдруг психоаналитик вернётся. Отдышавшейся, она села в гробу и огляделась. Перед ней стоял человек средних лет, очень маленького роста, почти карлик, с крючковатым носом, похожим на птичий клюв, большими оттопыренными ушами, напоминающими крылья летучей мыши, натуральный лепрекон и маленькими глубоко посаженными глазками. Несмотря на малый рост, он выглядел опасным и угрожающим. "Кто вы такая? Что вы здесь делаете?" Коротыш пристально разглядывал воставшую из гроба Он обернулся и крикнул в глубину помещения: "Перепёлкина!" Послышался стремительный цокот каблучков, и в зал вбежала та самая траурная девушка, с которой Надежда разговаривала прежде, чем спряталась в гробу. "Да, Конрад Карлович", выпалила она, остановившись. "Слушаю вас, Конрад Карлович". "Кто это?" осведомился карлик, указывая на Надежду крючковатым пальцем. "Клиентка", ответила девушка, преданно глядя на начальника. Клиентка я. В один голос с ней проговорила Надежда и вылезла из гроба. А в чём, собственно, дело? Вы ведь, насколько я понимаю, работаете именно с клиентами. Разумеется, но что вы делали в гробу? Подозрительно осведомился мужчина. Примеряла, уверенно заявила Надежда. В каком смысле? В самом прямом. Я пришла к вам обсудить похороны своей дорогой свекрови. Да, с векрови, подтвердила девушка, и не нашла в первом зале гроба, соответствующего её эстетическим предпочтениям. Тогда ваша сотрудница провела меня сюда, чтобы я могла выбрать что-то более интересное, что-то более необычное, более оригинальное. Да, я проводила даму сюда, и вот я подобрала подходящий образец и решила его примерить. Свекровь была примерно моего роста и такого же телосложения, так что если этот гроб подошёл мне, то подойдёт и моей свекрови. С этими словами Надежда обернулась и взглянула на ящик, в котором провела несколько не самых приятных минут своей жизни. Он был вырезан из огромной дубовой колоды и украшен примитивной резьбой, отдалённо напоминающей искусство доисторических людей. В довершение такого впечатления гроб был местами инкрустирован грубо обработанными камнями и костями неизвестных животных. Рядом с ним была табличка: "Последний приют неандертальца". На, да, очень подходящая для покойной свекрови. Вот как. Голос Конрада Карловича несколько смягчился, но в нём ещё звучали нотки недоверия. А ещё я хотела убедиться, что там достаточно мягко, что ей будет удобно. Ну и как? Убедились? Как вам сказать? Я всю спину отлежала, буквально всю спину, а самое главное, в этом гробу совершенно нечем дышать, едва не задохнулась. Но, как я вижу, вы живы, а ваша свекровь, извиняюсь, скончалась, так что воздух ей не слишком нужен. Это как посмотреть. Сразу видно, что вы совсем не знали мою свекровь. А ещё там ничего не слышно, ни один звук снаружи не проникает. Последнюю фразу Надежда добавила, чтобы Конрад Карлович убедился, что она не могла подслушать его разговор с психоаналитиком. Действительно, его лицо несколько разгладилось, и он хмыкнул. Что ж в этом плохого? Хорошие звуки зариация несомненное достоинство наших гробов. Опять-таки, вы не знали мою свекровь. Она всегда хотела слышать всё, что только можно. Не думаю, что после смерти это как-нибудь изменилось. Но если так, мы можем установить специально для вашей свекрови наружный микрофон. Тогда она услышит любой самый тихий разговор поблизости от гроба. Наверное, это было бы неплохо. Карлик наконец потерял к Надежде интерес и ушёл, а девушка повела её в холл. По дороге Надежда задумалась, как бы выйти из создавшегося положения с наименьшими потерями. Улезнуть из этого тенистого уголка не платя денег? А то ведь сейчас начнут договоры оформлять на эту колоду по недоразумению называющуюся гробом. И ведь наверняка заломят непомерную сумму. А где их взять? И главное, зачем платить, если ей некого хранить? На её счастье, в холле ожидала парочка клиентов, поэтому Надежда отлучилась в туалет. Там, глянув в зеркало, пришла в ужас. Платье всё в пыли, который был забит гроб. Причём пыль выглядела такой застарелой, как будто она лежала со времён неандертальцев. И шляпка, круглая маленькая шляпка была похожа на блин и сидела на бикрень, как-то залихватски. Вуаль же свисала сбоку, прикрывая только левое ухо. Надежда наскоро почистила платье, прикидывая, как будет оправдываться перед паниной Викторовной, спрятала шляпу в пакет и осторожно высунула голову в коридор. И правильно сделала, поскольку к туалету направлялась та самая брюнетка в малиновом пальто, выдававшая себя за несуществующую жену несчастного Венедиктова. Ну да, она приехала к его офису в машине от похоронного бюро, значит, тут и ошивается. Надежда втянула голову обратно, как черепаха в панцирь, и увидела, что в туалете есть стеной шкаф, к который она и юркнула, чтобы не столкнуться с фальшивой брюнеткой. Когда вошла, в кабинке зашумела вода, потом бренетка громко чертыхнулась, и Надежда злорадно подумала, до чего ей видно надоело это малиновое пальто. А что делать? Психоаналитик внушил несчастному только такой образ. Когда за девицей закрылась дверь, Надежда выждала ещё пару минут и только потом вылезла из шкафа, прихватив на всякий случай форму уборщицы, чёрную робу с логотипом теннисного уголка, павильон с колоннами, а по бокам два кипариса. «Что это на тебе надето?» С усмешкой осведомилась Мария, когда они встретились в кафе. «Мешок какой-то чёрный. Это ты ещё шляпку не видела». Отмахнулась Надежда и кратко поведала о своих приключениях в похоронном бюро. «Ну и ну!» «Значит, они хотят что-то получить от этого психа ненормального. А что с него взять-то? Наверное, есть что, раз так стараются». И вот что я тебе скажу, дорогая моя подруга. Надежда стала серьёзной. Теперь твой черёд идти на разведку, потому что нужно обязательно выяснить, что им нужно от Винедиктова, а то мы вслепую действуем. Почему я, заныла Мария, у тебя такие вещи лучше получаются? И потом времени у меня совсем нет, потому что я уже везде засветилась. Евгео в медиуме меня видели, а Вахтёрш, знаешь, какие приметливые. У них глаз алмаз. Помню ещё по институту. И в тистом уголке тоже запомнили, и даже этот Жулик Илья Семёнович легко меня опознает. Я уж не говорю про его помощницу, та вообще не баба, рентгеновский аппарат плюс детектор лжи в одном флаконе. Так что завтра с утра тречка, ступай к Венедиктово. У тебя ведь занятия вечерние, значит с утра ты свободна? Да у меня завтра вообще занятий нет, дело в том, очень хорошо. Расцвела Надежда, не дав ей договорить. Значит, заморочишь ему голову своим писательством, скажешь, что тебе непременно нужна консультация по старинным географическим картам. Слушай его внимательно, польстить не забудь. Мужчины любят, когда им льстят. Какетничать не нужно, он весь в мыслях о своей несуществующей жене. Брюнетка, конечно, та ещё стерва, раз согласилась больному человеку голову морочить. Но интересно. Так что ты с ней конкурировать не сможешь. Сама в этом жутком платье на чучело похожа, обиделась Мария. Мысль как всегда отразилась у неё на лице, потому что Надежда споткнулась на полуслове и очень выразительно посмотрела. И Мария поняла, что идти придётся. "Я тебя провожу", смягчилась Надежда. "Подожду рядом, если что, на помощь приду. Да ничего с тобой не случится". На следующее утро подруги встретились неподалёку от геомедиума Было почти 11 часов. На стоянке возле здания стояли машины, из чего они сделали вывод, что сотрудники находятся на своих рабочих местах. Надежда посмотрела на Марию и только вздохнула. Снова Машка за своё взялась. Одевается ужасно. Плащ какой-то затропезный, беретик синенький, под ним костюмчик серенький в клеточку. Ужас какой. И ведь зарабатывает прилично и права на сериал продала. Ладно, в конце концов, это не ее дело. Надежда отдала кое-что подруге и проинструктировала в полголоса, что с этим нужно делать. Ну, вперед! Мария присмотрелась к двухэтажному розовому особнячку до революционной постройки с фронтоном, поддерживаемым упитанными кариатидами. Оглянувшись на Надежду и не найдя ее на скамейке, вздохнула и вошла внутрь. Здесь всё соответствовало рассказу подруги. Просторный холл с полом из полированного мрамора, мраморная же статуя музы Урании неподалёку от входа. Возле неё невысокая стойка, за которой сидела немолодая, строгая женщина в старомодных очках с раскрытым томиком в руках. Вахтёрша отложила книгу и уставилась на вошедшую. Пропуск. У меня нет пропуска. Без пропуска нельзя. Но мне нужен Кирилл Николаевич Венедиктов. Мне непременно нужно с ним поговорить. Мария сама рассердилась на свой неуверенный голос. Ах, с Венедиктовым. Вахтёрша взглянула на Марию поверх очков. Всё время к нему приходит и приходит. Вчера вот тоже одна явилась, а потом исчезла. Сейчас позвоню ему. А вас как зовут? Мария. Ей вовсе не улыбалось называть полное имя. Может, ещё Паспортные данные предоставить? Тоже мне, развели секретность. Вахтёрша сняла трубку, набрала номер и проговорила строгим голосом. Кирилл Николаевич, вас опять с вахты беспокоят. Тут к вам снова женщина пришла, говорит, что очень нужно с вами встретиться. Зовут Мария. Удивлённо посмотрела на трубку, даже не дослушал, крикнул только, что сейчас спустятся и сбросил. Она не успела договорить, как на лестнице появился Венедиктов. Сутулый, всклакоченный, он нёсся боком, как краб, прыгая при этом через две ступеньки. Стремительно сбежав в холл, огляделся по сторонам и набросился на вахтёршу. Где? Где она? Да вот же. Вахтёрша кивнула на скромно стоящую перед стойкой Марию. Но это же не она. Вы сказали, что это Марина. Не Марина, а Мария. в один голос поправили его обе женщины. Ах, вот как. В голосе Елени Диктовой прозвучало горькое разочарование. Он повернулся к Марии. Это вы ко мне? А по какому вопросу? Сейчас я вам всё объясню. Мария придвинулась ближе и постаралась улыбнуться как можно приветливее. Судя по выражению лица Кирилла Николаевича, у неё не получилось. Дело в том, кратчево продолжила она, что я писательница. А при чем здесь я? Сейчас я все объясню. Мария придвинулась еще ближе. Я пишу новую книгу, и там большое значение имеют старинные географические карты, поэтому я хотела бы поговорить со специалистом-картографом, и мои знакомые посоветовали мне обратиться к вам. Ко мне? Но почему ко мне? В голосе Венедиктова слышалось недоверие. Не дай бог спросит, кто конкретно его посоветовал. Мне сказали, что вы прекрасно разбираетесь в картах, особенно в старинных. Мария подошла совсем близко и взялась за неправильно застёгнутую пуговицу на его пиджаке. Винидиктов не отшатнулся, напротив, лицо его слегка порозовело от такой похвалы. Если моя книга выйдет в печать, решила она дожать. Я непременно помещу на титуле отдельную благодарность вам как научному консультанту, отмечу ваш неоценимый вклад. Ну, не знаю. Может быть. Очень вас прошу. Писательница умильно взглянула на Кирилла Николаевича и застегнула пуговицу на нужную петлю. Хорошо. Давайте пройдём в мой кабинет и поговорим более предметно. Давайте Мария хотела взять его под руку, но поймала саркастический взгляд следящей за переговорами женщины и решила этого не делать. Венедиктов расписался у вахтёрши в большой амбарной книге, после чего та выдала Марии пропуск, и они поднялись по лестнице. В коридоре встретились с парой женщин, которые очень неодобрительно посмотрели на Марию. Ревнуют они, что ли, этого Венедиктова? А что? Судя по всему, мужчин в фирме маловато, может, и он кому-то сгодится. Мария скосила глаза на спутника. Жалкий какой-то унылый, спина сутулая, ходит боком, ногами загребает как клешнёй. Нет, на такого вряд ли найдутся желающие. К тому же он болен. Та старая актриса говорила Надежде, что он видит призраки. Этим всё сказано. Следу за Венедиктом, Мария вошла в его кабинет и осмотрелась. Со стены на неё взирал строгий пожилой мужчина со свёрнутой картой в руке, одетый по старинной моде, в сюртук с стоячим воротничком и широким шёлковым галстуком. Это Григорий Генрихович Вистенгаус, с уважением произнёс Венедикт, перехватив взгляд гостя. Известный картограф позапрошлого века. Он занимал этот кабинет 150 лет тому назад. Ирон Николаевич сел за письменный стол, показал Марие на свободное кресло и предложил: "Скажите, чем конкретно я могу вам помочь?" Заранее не продумав ответ на столь естественный вопрос, она неуверенно протянула: "Ну, для начала, когда появились географические карты?" "Очень давно. Самые ранние датируются 15-м или даже 20-м тысячелетием до новой эры. Они были выполнены на камне." Есть примитивные карты среди наскальных рисунков в пещерах Испании, Франции и Чехии. На самом деле, у большинства народов карты появились раньше, чем письменность. И сейчас некоторые первобытные племена, даже при отсутствии собственной письменности, рисуют простые карты местности на куске кожи или древесной коры. Одни из самых ранних карт, в какой-то степени похожих на современные, были сделаны в древнем Вавилоне. Они выполнены на глиняных табличках, и большинство учёных датируют их 25-м веком до нашей эры. Эти карты основываются на довольно точных измерительных методах, на них указаны стороны света. Понемногу голос Венедикта вы набирал силу. Чувствовалось, что он знает и любит карты, что работа эта для него важна, он ею увлечён. Мария с удивлением отметила, что взгляд его стал не таким унылым, спина не такой сутулой, а голос потерял занудство. Сохранилось очень немного древнеегипетских карт, но они показывают высокое искусство картографов тех времён. Самая старая из дошедших до наших дней туринская папирусная карта датируется 2500 годом до нашей эры. Она показывает горы к востоку от Нила, где добывалось золото и серебро, шахтёрские посёлки, колодцы и дороги, связывающие этот регион с центральным Египтом. Мария тщательно следила, чтобы на лице её отражался не поддельный интерес, хотя вряд ли эти сведения когда-нибудь ей пригодятся. Роман, который она начала, совершенно о другом, да и писать некогда. Ох, пройдут все сроки. Значительно продвинулась картография в Древней Греции. Если ранее учёные считали землю плоской, то великий Аристотель в IV веке до нашей эры привёл доказательства её шарообразной формы. Он писал, что эта форма может быть доказана тем, что некоторые звёзды видны только в определённых частях земли, тем, что терминатор лунного затмения всегда круглый, а также тем, что корабли как бы тонут, уходя за горизонт. Мария начала скучать. Едва ли не задремала от монотонного голоса господина Венедиктова. Всё это, конечно, интересно, но она просто теряет время, которого ей не хватает. Эта Надежда может себе позволить всюду ходить, она женщина не работающая. А этот те проговорился, сел на своего любимого конька, никак его не остановить. Мария вздрогнула, когда дверь открылась, и в кабинет вошла женщина средних лет. Кирилл Николаевич, проговорила она бодро. Тут для вас посылка пришла». И с этими словами положила на стол Венедиктова небольшой пакет. Едва дверь за ней закрылась, Кирилл Николаевич извинился перед Марией, открыл пакет и вытряхнул на стол содержимое. Это была небольшая картонная коробочка. Венедиктов забыл о том, что кроме него в кабинете есть кто-то еще. Он забыл вообще обо всем. Склонившись над упаковкой и дрожащими руками, открыл ее. Лицо его побелело как школьный мел, и он беззвучно сполз с наппа. Что с вами? скрикнула Мария, перегнувшись через стол и при этом увидев содержимое коробочки. Ясно, почему Венедикт потерял сознание. Ей самой это стало нехорошо, когда она увидела это. В коробке лежал женский палец, длинный палец с ярко-красным на маникюрном ногтем. Судя по всему, безымянный. На нижний сустав было надето изящное кольцо, золотой перстень с крупным золотистым топазом. Мария вспомнила рассказ Надежды о сеансах психоанализа, о том, что аналитик внушал Вендиктову и поняла, что Кирилл Николаевич узнал в этой посылке палец своей жены, несуществующей жены. Но палец-то был абсолютно реальный, и кольцо психоаналитик про него тоже упоминал. Вот как все обстряпали, золото и не пожалели. И палец, он же настоящий, не из папье-маше. Не мудрено, что несчастный потерял сознание при виде посылочки. И тут Мария сделала совершенно невозможную вещь. Покосившись на Венедиктова, она завернула обрубок в носовой платок и спрятала его в сумочку, а на место пальца положила в коробку тюбик губной помады, вытащенный из косметички. И только после этого похлопал Венедикто обащакам. По Однако это не помогло. Кирилл Николаевич не подавал никаких признаков жизни, не помер бы чего доброго. Это к полиции бы наедет, придётся им документы предъявлять, на Армена ссылаться. Полковник, конечно, поможет, но будет недоволен. Мария выбежала в коридор, увидела проходившую мимо сотрудницу и крикнула, что есть силы. Помогите. Кирилу Николаевичу плохо. Женщина сплеснула руками, изменилась в лице и бросилась в кабинет Венедиктова. Только теперь Мария разглядела её. Это была та самая особа, которая только что принесла посылку. Сутулая, рыжеватая женщина лет 40 с лишним, в старомодных очках и длинной вязаной кофте неопределённого оттенка. Дама бы попыталась применить тот же способ реанимации, что и Мария. охлопала венедиктова по щекам. Не добившись результата, женщина позвонила кому-то по телефону. В кабинет примчались ещё две сотрудницы примерно такого же типа и засуетились вокруг Кирилла Николаевича. Одна была полная в широких брюках, свободной блузе и стёганой жилетке поверх неё. Другая, наоборот, такой худой, будто год вообще не ела. И трикотажное платье жёлтого цвета так её обтягивало, что видны были все кости. В это время на письменном столе пискнул телефон Венедиктова. Мария нажала на кнопку, чтобы узнать, что ему пришло, и на экране появилось сообщение. Как тебе понравилась посылочка? Если не хочешь всю её получить маленькими частями, сделай всё, что мы тебе велим. Жди новых сообщений. Вот оно как. Мария обернулась на женщину, утившихся вокруг Венедиктова. Ей явно было не до неё. Вся троица суетилась вокруг несчастного, мешая друг дружке. Мария вспомнила наставление Надежды и положила телефон, который та ей дала, рядом с гаджетом Кирилла Николаевича. Затем включила приложение, которое установил на смартфон незаменимый Боб. Надежда не поленилась навестить его вчера с песочным пирогом с абрикосами, столь полюбившимся компьютерному гению. На экране замелькали зелёные полоски. Приложение Боба копировало на Надежден смартфон основные параметры аппарата Венедиктова, создавая клон этого телефона. Меньше чем через минуту процесс электронного клонирования был завершён. Тем временем общими усилиями заботливая троица оживила Венедиктова. Он пока молчал, но шевелился и негромко простанавливал. Одна из дам наконец обратила внимание на Марию и подозрительным тоном спросила: А вы вообще кто такая? И что здесь делали? Я вообще-то писательница пришла к Кириллу Николаевичу за консультацией по своему новому роману, обстоятельно объяснила Мария. Мне нужно описать старинные карты, а он лучший специалист. Ну и как? Проконсультировались? В голосе женщины отчётливо ощущался сарказм. Мария предпочла этого не заметить и спокойно ответила: "Да. Он рассказал мне много интересного и полезного о древних географических картах. Представляете, они были уже в Вавилоне, и в Египте и в Древней Греции, и даже на стенах пещер, где жили наши далёкие предки. Я в курсе, сухо ответила собеседница. А когда с ним случилось это? кивнула на Венедиктова. Думаю, не тогда, когда он рассказывал о вавилонских картах. Нет, это случилось, когда вы принесли ему посылку, точнее, когда он её открыл. Посылку протянула женщина. А что в ней было? Я не имею привычки заглядывать в чужие посылки, но в ней была эта коробочка. Сезолуживец Севенидиктова с жадным любопытством схватила упаковку, заглянула в неё и разочарованно процедила: Помада. Помада, подтвердила Мария, изобразив вульгарное женское любопытство и заглянув через её плечо. Интенсивно-розовое номер 186. Сразу видно, что вы разбираетесь в таких вещах, прошеппела особа. Как всякая нормальная женщина, парировала Мария. Кстати, это ведь вы принесли ему посылку. Не что с того? А где вы её взяли? Как где? У курьера, который её доставил. А из какой фирмы был этот курьер? Понятия не имею. Но хотя бы как выглядел? Я не запомнила. Женщина поджала губы. Очень плохо. Полицию факт наверняка заинтересует. Выпалив это, Мария обмерла. Что она несёт? Какая полиция? Кто будет её вызывать, если преступления никакого нет? Ведь палец у неё в сумочке. Ой, я имею в виду врачей. Вы ведь вызовите ему скорую. Зачем? Женщина пожала плечами. Вы человек посторонний, а мы уже всякого навидались. Кирилл Николаевич, он он болен. А вы собственно почему интересуетесь? Мария поняла, что нужно уходить, и как можно скорее. Повернулась к женщинам, всё ещё хлопотавшим вокруг Венедиктова. Ну как он? Лучше? Тогда, пожалуй, пойду, мне нужно ещё со специалистом по навигации проконсультироваться. Вызовите скорую заранее, прошептала ей в спину извитильная особа. Кто идёт? Раздался в темноте грозный оклик храмового стражника. Слуга господина времени, владыки дня и ночи. Проходи. Стражник отступил в сторону, открыл бронзовую дверь, ведущую в тайные недра зикурата. Смоглый человек с узкими змеиными глазами вошёл в тёмный коридор. Миновав его, оказался в просторном зале, в глубине которого возвышалась медная статуя господина Баала, а перед ней вокруг чёрного стола сидели 10 жрецов. Здравствуйте, братья. Пожевший поклонился, прикоснулся правой рукой к груди и вытянул её вперёд в ритуальном жесте. "Какие вести ты принёс, брат Харишим?" спросил старый жрец в красной мантии, расшитой золотыми звёздами. "Уже не бывает". Человек со змеиными глазами понизил голос, и все присутствующие вынуждены были прислушаться. "Скифы открыли шлюз, скоро их орды ворвутся в город через речные ворота, И великий Вавилон падёт. О, великий бал, воскликнул старик. Всё, чему мы служили, погибнет, всё пойдёт прахом. Мы не должны сдаваться, подхватил его сосед слева, курчавый мужчина средних лет. У нас есть храмовая стража, она сможет защитить зигурат. Не больше 2 часов, ответил крепкий широкоплечий человек с короткой рыжей бородой. Траже малочисленны а скифов много, как песчинок в пустыне. Что же нам делать? Остаётся одно поджечь зикурат, все вместе подняться на его вершину и броситься оттуда на камни площади, чтобы священные знания Вавилона не достались дикарям. Это мы всегда успеем. Снова заговорил человек со змеиными глазами. Не забывайте, у нас есть ещё один долг перед богами. Мы должны сохранить дарованное имя бесценную святыню. Брат Харишем имеет в виду Гилареш? Да, я говорю о стряге Гильгамеша. Я верю, что Вавилон восстанет из развалин, и тогда Гилареш вернётся на своё место. Жрицы переглянулись. Скажите своё слово, братия, проговорил старик в красной мантии. Широкоплечий человек с рыжей бородой кивнул. Брат Харишим прав, мы должны сохранить святыню, сберечь ее до лучших времен, когда Вавилон вернет свою славу. «Мы должны сделать все, пока не поздно», — подхватил курчавый жрец. «Мы не можем тревожить Бога», — возразил его сосед, похожий на коршу на черноволосый старец. «Бог не позволит прикоснуться к его достоянию». «Лучше, чтобы Гелареш достался дикарям?» — гневно воскликнул Харишим. Воисть на них и падёт гнев Бога, возразил Коршун. Мы не должны совершать греховное, мы должны сберечь святыню. Братия, братия, не след нам ссориться между собой особенно в такой страшный день, прервал перепалку верховный жрец. Пусть остальные скажут своё слово. Жрецы высказались один за другим. Большинство поддержали Харишима, считая, что нужно спрятать стрелу Гильгамеша. Вы приняли решение, братья, проговорил верховный. Я поддерживаю его. Осталось решить, кто из вас возьмёт на себя эту страшную участь, кто заберёт святыню у его хранителя. Пусть тот, кто предложил нечистивое дело, сам его исполнит. Мстительным голосом сказал, похожий на степного коршуна старик. Я не беру свои слова обратно, гордо проговорил Харешим. Времени мало, и я сейчас же отправлюсь в тайное подземелье. Верховный жрец дважды хлопнул в ладоши, и перед ним появился бритый головой человек в жёлтой хломидии, сопровождаемый двумя храмовыми стражниками. Проводи, брат Харешима, в тайный зал, приказал ему старый жрец. Бритоголовый кивнул и сделал знак следовать за собой. Они прошли через зал совета, миновали статую господина Баала и вошли в узкий коридор, ведущий в неизвестное. Провожатый Харишима чувствовал себя в темноте как летучая мышь. Он уверенно шёл вперёд, и жрец старался не отставать, чтобы не заблудиться в страшной тьме святилища. Время от времени лицо касалось дуновения воздуха. Словно в мраке кто-то пролетал рядом с ним. Иногда поблизости раздавался писк или цок от маленьких лапок. Так они шли довольно долго. Наконец, провожатый коротким возгласом велел Харешиму остановиться. Наступила тишина, но вдруг её расколол громкий удар гонга. Из темноты донёсся холодный голос. То пришёл к нам из верхнего мира. Кто посмел потревожить вечный покой владыки, вечный покой господина времени, властелителя дня и ночи? Это я, малый слуга. Я привёл брата из братьев, который хочет преклонить колени перед владыкой. Войдите. И снова во тьме прокатился протяжный гулкий удар гонга. Провожатый шагнул вперёд, скрипнула дверь, через которую просочился свет. Каришим сделал шаг следом и оказался в огромном, залитом золотистым светом зале, в глубине которого возвышалась статуя божества, человека с головой быка, в руке которого было зажато золотое копье. Владыка видит тебя, произнёс где-то высоко громкий властный голос. Владыка видит твоё сердце, владыка видит твои помыслы. Харишим на несколько шагов приблизился к быкоголовому. Раздался устрашающий грохот, и золотое копье в руках бога качнулось вперед, едва не пронзив грудь Харишима. Тот, однако, не устрашился, не отступил и не бежал. Остреё копья остановилось в нескольких пядях от его груди. — Дело и зачем пришёл? — прогремел прежний властный голос. Харишим протянул руки и коснулся наконечника копья. Он представлял собой два заострённых золотых лестка, сложенных как ладони, два остроконечных лепестка того цветка, который расцветает на рассвете и увядает с закатом. Харишим осторожно развёл эти лепестки, и тогда они отделились от древка и остались в его руках. Жрец с благоговением взирал на острие священного копья. Проводник окликнул его. «Брат, нам нужно идти. Владыка дня и ночи был снисходителен к тебе, но его терпение не безграничное, и теперь нам пора покинуть святилище». «Да, пойдем». Харишим спрятал святыню у себя под одеждой и покинул зал вслед за бритый головом. Они снова шли в темноте бесконечного коридора. Но на этот раз провожатый привёл Харешима к другой двери. Открыл её, и они оказались на задней стороне зикурата, возле лестницы, которая спускалась к западному каналу. Прощай, брат. Дальше наши пути расходятся, сказал проводник. Внизу тебя ждёт лодка. Он хотел вернуться, но Харешим дотронулся до его плеча. Постой, брат. У меня есть к тебе ещё одно дело. Какое? Вот какое. И жрец вонзил в грудь проводника узкий кинжал, который вдруг оказался в его руке. За что? выдохнул тот, схватившись за грудь. Я сделал то, что мне велели старшие братья. Ты знал слишком много, ответил Харешем и выдернул кинжал из раны. Проводник охнул, колени его подогнулись. И бездыханное тело упало на каменные ступени. "Прости, брат", проговорил Харишим, вытирая окровавленное лезвие краем одежды. Он спустился к каналу. Вода в нём стояла очень низко, но плоскодонная лодка покачивалась возле причала. Жрец шагнул в неё, отвязал верёвку, оттолкнулся от каменной пристани и выгреб на середину течения. Впереди в ночной темноте уже смутно рисовались стены Вавилона. Несколько минут Харишем плыл в полной тишине, но с каждой минутой вода опускалась всё ниже и ниже. Лодка начала скрести под дно канала и вскоре остановилась. И тут же со стороны речных ворот донёсся странный и страшный гул. В этом гуле смешивались топот копыт, ржание коней и хриплые голоса степных кочевников. О боги. Восккнул Харешим. Я не успел. Что делать? Боги молчали, и жрец решил действовать по своему разумению. Выпрыгнул из лодки и побежал по воде к берегу. Но страшный гул неумолимо приближался, и скоро из темноты показались оскаленные конские морды и ещё более страшные, обросшие бородами лица скифов. Харешим согнулся, пытаясь стать незаметным во мраке. Но степной всадник на косматой приземистой лошади натянул короткий лук, выпустил лёгкую тростниковую стрелу. Стрела пропела песню смерти и вонзилась под лопатку жрицу. Скиф приблизился, пригнулся в седле и схватил харишима за шею, прежде чем тот упал в мелкую воду канала. Быстро и умело обшарил одежду жреца и нашёл странный предмет два золотых листка сложенные вместе как две ладони спрятав находку в сидельную суму скиф бросил тело обратно в воду и направил коня в сторону храмового квартала где кочевников ожидало особенно богатое пожива Едва Мария покинула помещение Кирилл Николаевич открыл глаза стряхнул головой и огляделся Осознав, что лежит на полу в собственном кабинете, а вокруг него суетятся три служивицы, он покраснел и смущённо проговорил: "Что со мной было?" "У вас был обморок", сообщила ему одна из трёх граций, полная в стёганой жилетке. "Вы потеряли сознание", поправила её вторая, очень худая, решив, что слово "обморок" не подходит солидному мужчине с научной степенью. "Вам было нехорошо". Резюмировала третья в вязаной кофте непонятного цвета. «А что было до этого?» Венедиктов поморщился, мучительно стараясь вернуть утраченные воспоминания о последнем получасе своей жизни. «К вам приходила какая-то писательница», — сообщила та язвительная женщина, которая только что припиралась с Марией. При этом слово «писательница» она процедила с омерзением, как ругательство. писательница, Венедиктов наморщил лоб. Да, что-то припоминаю. Она расспрашивала о старинных картах и истории картографии. Кстати, интересная женщина. Не сказала бы, отрезала извещительная особа. Вот после общения с ней у вас и случился этот приступ. А, по-моему, он случился, когда вам принесли посылку, проговорила вторая учёная дама, та, что в жёлтом платье. Езвительная особа бросила на коллегу испипеляющий взгляд и прошипела: "Ты с ума сошла? Разве можно об этом?" Он снова. Но слова не воробей, Виннидиктов уже услышал опасную реплику. Посылка действительно была, ведь какая-то посылка, и в ней было что-то такое. Где, кстати, она? Учёные дамы переглянулись, и одна из них со вздохом протянула Кириллу Николаевичу злополучную коробочку. Тот взял её с явным испугом, опасливо заглянул внутрь и поднял растерянный взгляд. Помада? Почему? Зачем помада? Ничего не понимаю. Может быть, вам вызвать врача? предложила одна из дам. Врача? Не нужно врача, отмахнулся Венедиктов, отряхнул одежду и смущённо взглянул на женщин. Я чувствую себя нормально. Спасибо вам. И не нужно никому рассказывать, что со мной случилось. Надеюсь, это больше не повторится.